Глава третья. Дозвониться до сотрудника отдела, занимающегося экономическими преступлениями Александра Колокольцева, Кричко удалось не сразу. Набрав несколько раз его номер и выслушав длинные гудки, майор уже подумал перенести созвон на вечер, но оперативник перезвонил сам. «Стас, у тебя, похоже, что-то срочное, если ты мне телефон обрываешь». «Ой, Саня, у нас все дела срочные, несрочных не бывает». «Хотя, чего я тебе рассказываю, сам знаешь, не хуже меня». «Еще бы!» — усмехнулся в трубку собеседник. «Как-никак у вас и начинал. Сколько лет в одной упряжке вместе ехали?» «Да, и в убойном деле собаку съели». «Да хвостом подавились», — шутливо заметил Александр. «Что там у тебя такое? Рассказывай». «Тут дело такое, Саш. Грохнули одного типа, он ранее мошенничеством промышлял». Один раз чуть под суд не загремел, да выкрутился, подставив подельника. Ну и, по слухам, свои мошеннические делишки продолжал и далее, пока не почил в бозе Вот если у тебя или кого-то с вашего отдела что-то есть на него, это было бы вообще прекрасно. Это можно устроить. Я-то сам аферистами не занимаюсь, у меня немножко другой профиль, хотя тоже экономический. Хотя нет, вру. бывают что и мошенников раскручиваю, но редко. «В основном ими занимается Гриша Лощинин». «Санечка, а как бы нам встретиться?» Сладеньким голосом поинтересовался Стас. «Да ножками к нам прийти», — в тон ему ответил Колокольцев. «Ну а Коля без шуток, то если есть возможность, подгребайте где-то часика через полтора. Я точно буду на месте. Гриша, возможно, тоже». «Это будет просто замечательно. Через полтора часа будем у тебя. Не забудь поставить чайник». «Само собой. Когда придете, стучите ногами в дверь. Я пойму, что вы не с пустыми руками пришли». Кричко рассмеялся. «Обязательно. Ладно, Саш, до встречи». «До встречи. Хотя, погоди, скажи мне, как звали этого вашего убитого афериста?» «Бурцев Андрей Иванович, 33 года. Лет пять примерно назад проходил подозреваемым по уголовному делу». «Понял. На всякий случай у Гриши спрошу. До встречи, Стас». В кабинет зашел Гуров, отлучавшийся на пять минут. «Лева, Саша нас ждет через полтора часа», — доложил майор. «Отлично», — кивнул сыщик. «Я как раз тут пару мелочей доделаю, и можем выдвигаться. Орлова только надо предупредить». «Это само собой». За время ожидания сыщик успел созвониться с экспертами по поводу вскрытия Бурцева. Ему сообщили время смерти, примерно с восьми до одиннадцати вечера. Также рассказали, что задушили его чем-то узким и тонким, вроде шнура или куска шпагата. Видать, в доме, где проживал покойный, действительно звукоизоляция хорошая, раз соседи, а тем более бдительный пенсионер дядя Витя, ничего не услышали. Либо все произошло так быстро, что убитый мошенник не успел поднять возню и шум. По поводу орудия убийства, которое все же не обнаружили, напарники и не сомневались. Убийца забрал с собой и выкинул где-то по дороге. В назначенное время напарники уже сидели в кабинете у Колокольцева и пили чай с печеньем. К их приходу оперативник пригласил уже упомянутого Гришу Лощинина, крупного и высокого мужчину лет под 40. Разговор у них сложился сразу. Оперативник, несмотря на грозные внешние габариты, оказался человеком открытым, доброжелательным и приятным в общении. Значит,. «Бурсовым интересуетесь», — уточнил Григорий. «Им», — кивнул Лев Иванович, — «что о нем вообще известно?» «В картотеке у нас он и есть, обычный рядовой мошенник. По одной схеме никогда не работает. Точнее, не работал, раз его грохнули. Всегда что-то разное применял и, что характерно, не повторялся». «Например», — уточнил Станислав. «Например, тот самый лохотрон с выигрышем, на котором он чуть не погорел» или торговля поломанной техникой. Что у него еще было? Лощинин отхлебнул чай из чашки. Обещал людям устроить их на хорошую и высокооплачиваемую работу за денежное вознаграждение и, соответственно, смывался с деньгами. Еще как-то раз он липовые билеты продавал на концерты всяких звезд, но не в городе, а по области колесил. Продавал вроде как по дешевке, со скидками. Последнее время, говорят, с так называемыми «безопасными щитами баловался. «Да, это как нынче модно говорить в тренде», — заметил Кричко. «Вот-вот. Работал Бурцев не один, но подельники у него всегда были разные. Он все организовывал, а они, так сказать, черную работу делали. Притом с каждым работал только один раз. Дело провернет, всех разгоняет. Потом других набирает и та же самая схема а набирал, как правило, каких-нибудь ушлых типов, но не сильно умных. Или простачков, вроде того парня, с кем он на лотерее попался. Аферисты ведь тоже хорошие психологи. Многие из них умело подбирают тех, с кем совместные дела мутят. Не все и не всегда, конечно, но все же. «Ну, как обычно», — кивнул Гуров. «А как же так получилось, что его при стольких аферах ни разу не сцапали, ну, не считая того давнего случая с лотереей?» Борцев — мужик с мозгами. Все делал так умело и по-умному, что не подкопаешься и улики не нароешь. Разумеется, кроме потерпевших были и свидетели. Но такие, — оперативник пощелкал пальцами, — не шибко надежные. «Вроде стукачей до да всякой шантропы», — предположил майор. «Именно. Сами знаете, на протокол они не подпишутся. А если сообщат, то либо по секрету, либо в обмен на что-то». И опять же, не под официальную бумажку. А на таких показаниях, сами знаете, даже уголовное дело не слепишь». «Это уж точно», — согласился сыщик. «Слушай, Гриш, а что наш убитый мутил в последнее время? По какой схеме и с кем работал? Такая информация есть?» «А вот с этим, господа хорошие, сложнее. Где-то месяца полтора или два назад он провернул очередной мухлёж. Но что потом устроил, пока не знаю». «Единственное, что до меня дошло, — это слух о его смерти. Я все хотел проверить, а тут вы пришли и подтвердили». «Гриша, а с кем нам лучше потолковать о делах Бурцева?» — спросил Станислав. «С вашими барабашками или с его работяжками по предпоследнему делу?» «Да можете и с теми, и с другими», — пожал плечами Лощинин. «С барабашками могу свести, а с остальными...» «С остальными мы сами разберемся», — кивнул Лев Иванович. «Нам, главное, имена и координаты, а там видно будет». «Без проблем». «Спасибо, Гриша». «Ну, пока что не за что», — улыбнулся оперативник и вытащил из пачки очередную печеньку. «А есть мысли, кто мог его завалить? Мог Андрюша кому-то, ну, прям очень сильно помешать?» «Настолько, что решили на тот свет отправить?» Григорий призадумался. «Сложно сказать. Бурцев мало того, что умный, так еще и осторожный был». Там, где работал, местным старался дорожку не переходить. Да они, кажется, и не знали-то особо про его делишки. Либо не считали нужным к нему лезть. Не сказать, чтобы он такой уж большой навар делал, да и времена сейчас другие. Группировок таких многочисленных нет, многие как-то больше сами по себе. А его, скажем так, коллеги по ремеслу, знали про его дела? Другие жулики? Григорий задумчиво почесал затылок. Возможно, но не факт. «Сейчас в этом, как вы выразились, ремесле довольно много одиночек, особенно тех, кто по новым схемам работает, вроде тех же самых счетов. А старая гвардия, скорее всего, нет. Но и из них многие тоже этим грешат». «Не отстают от современных веяний», — вернул майор. «Да, что-то вроде того». «Кстати, а Бурцев с кем-то контактировал постоянно?» — спросил Гуров. «Ну, или чаще всего?» Вот Бурцев-то как раз и был тем одиночкой. «Нет, знакомые в криминальной среде у него имеются». «Имелись», — снова поправил себя Лощинин. «Говорят, его несколько раз видели в компании Татарина». «Это кто такой?» «Ренат Хабибулин. «Так, жулик мелкий. Имеет судимость за свои делишки, но все равно работает. Правда, как я уже сказал, по-мелкому. Да и осторожно, на местном рынке крутится». А что касается остальных, то бурцев особо ни с кем дружбу не водил. Среди уголовников и прочего криминала ее и не бывает, заметил сыщик. Что верно, то верно. Не все же благородные разбойники, Робины Гуды или Машкетеры. Оперативник сообщил друзьям данные интересующих их фигурантов, попрощался и вышел из кабинета. Молчавший в течение всего разговора колокольцев улыбнулся. Что, ребята? «Есть улов?» — поинтересовался он. «Улов-то есть», — ответил Станислав. «Осталось только разобраться, что за рыба». «Спасибо тебе, Саша», — сказал Лев Иванович. «Теперь хоть есть чем работать». «Всегда пожалуйста». «Слушай, еще такой момент», — повернулся к Александру Крючко. «Ко мне тут обратился знакомый журналист. Сейчас пишет серию статей о мошенниках и их делишках» просил нашей профессиональной помощи, ну, то есть, как сотрудников органов. Можно его будет свести с тобой или с кем-то из ребят из вашего отдела, кто работает по мошенникам, с тем же Гришей, например?» Колокольцев пожал плечами. «Я думаю, можно», — кивнул он. «Хотя не знаю, будет от этого толк или нет. Уж сколько раз людям говорили, чтобы они не велись на все эти якобы безопасные счета, левые сайты в интернете и прочие пирамиды. А они все равно ведутся и теряют деньги». «Ну, Мишка журналист неплохой». «А из какого издания?» «Ой», — Стас наморщил лоб. «Я уж и не помню, честно говоря. Мишаня мне говорил, но дело было давно, я малость подзабыл. Хотя наверняка у меня где-то записано». «Ладно, не суть важно Дай ему мой рабочий телефон, который городской. Пусть позвонит мне, скажет, что от тебя, а там уж мы с ним и договоримся. Если что, я сведу его с кем надо, и пусть работает себе на здоровье. Как его зовут?» «Михаил Спивак». «Понял», — оперативник черканул на бумажке. «Так что без проблем, пусть звонит и приходит». «Заметано. Еще раз тебе спасибо за все, Саша». «Не за что. Заглядывайте». Напарники вернулись к себе. До конца рабочего дня времени оставалось не так уж много, поэтому они решили обсудить план действий. «Ну, Лев иванович как поступим?» — спросил майор. «Давай сделаем так». Гуров покрутил ручку в руке. «Ты возьмешь на себя подельников Бурцева с предпоследнего дела, а я — стукачей и этого Рената. Нам с тобой надо выяснить про его последние, самые свежие дела и, естественно, помощников». «Да, здесь может что-то выплыть. Тогда с утра отсидим на планерке, доложим Орлову и пойдем по территории». «Плохо, конечно, что бывшие подельники Бурцева в разных местах живут». Заметил Стас, глядя краем глаза на листок с данными. «Хоть и не по разным окраинам раскиданы, но помотаться придется». «А у меня не лучше», — возразил Лев Иванович. «Хоть и не такой большой сектор, но пойди найди этих товарищей. Может, весь день придется на них угробить». А вообще, Стас, наши предположения подтвердились. «Насчет чего?» «Насчет схемы работы Бурцева. Находил себе не шибко умных товарищей на подхвате» пускал их на грязную работу, чтобы в случае чего их и слить, а сам оставался весь в белом и при денежках. — Да уж, мерзкий типчик, — Кричко скрестил руки на груди. — Мне кажется, что когда мы выйдем на его последние дела, многое прояснится. — Это понятно, но не факт, что убийца там нарисуется. И не факт, что его там не будет. Мне кажется, Лева все таки ноги оттуда растут. — Думаешь? — посмотрел на напарника сыщик. «Думаю, да. Может, в последний раз нашему Андрюше попались не такие тупые дурачки. Решили, что нафиг им не нужен такой мутный компаньон, и решили все радикально». «Как вариант, но…» — Гуров покачал головой. «Убивать-то тогда зачем? Просто послали бы его куда подальше, да и разбежались на все четыре. А ограбление?» «Да, это, конечно, тоже. У нас, Стас, много вопросов, на которые мы пока не знаем ответа. Поэтому теории мы с тобой можем строить до бесконечности, но хотелось бы хоть немного практики». «То-то и оно, Лёва. Ладно, не будем пока огород городить». На том, друзья, и порешили. По дороге домой Лев Иванович думал над словами Станислава. В общем-то, он был где-то даже согласен с его теорией произошедшего. Действительно, что может быть банальней? Решили шестерки свалить от жадного босса, грубо говоря а напоследок захотели что-нибудь ценное у него прикарманить. Зашли всей толпой, поговорили о том, о сём, потом накинули Бурцеву удавку на шею, обыскали квартиру и смылись. Вроде все просто и логично. Одеяло целое. Но как начнешь рассматривать, лезут дыры и непришитые заплаты? И Антон Никодимов, и Григорий Лощинин сказали, что Бурцев был мало того, что товарищем осторожным, так еще и одиночкой. Сыщику показалось сомнительным, что подельники узнали его адрес от него самого. Случайно или еще от кого-то. Да, возможно. Но даже если и узнали, даже если и пришли ограбить, убивать, как казалось Льву Ивановичу, резона не было. Отлупили бы, пригрозили, Андрей бы сам им все и отдал, и в полицию на них жаловаться точно не побежал бы, потому что сам себя бы мог нехило подставить. Конечно, Гуров не знал покойного, но сомневался, что тот бы свои деньги защищал, как мамаша на сетка цыплят. Скорее всего, отдал бы, да и перекрестился, что легко отделался. А потом нашел бы новых людей, замутил очередное дело и с лихвой компенсировал утраченное. Хотя неизвестно, что за люди его последние подельники. Если только отморозки какие-нибудь, тогда возможен и вариант с убийством. Может, Кричко и прав, но интуиция подсказывала сыщику, что Станислав не в том направлении смотрит. Убитый мошенник был явно не дураком и даже с отморозками смог бы договориться. А еще Гуров был уверен, что в квартире Бурцева действовал один человек, но никак не двое и не трое. За годы работы в органах он уже наловчился подмечать такие вещи. Свои планы по поиску убийцы Бурцева друзья озвучили на планерке у генерала Орлова, потому что об этом спросил сам начальник. «Лев Иванович, что по субботнему убийству?» — поинтересовался генерал. «Работаем, Петр Николаевич», — ответил сыщик. «Как мы уже выяснили, убитый Андрей Бурцев был мошенником. Работал не один, во всех случаях был, скорее всего, организатором. Поэтому сейчас устанавливаем его последние дела и возможных пособников. Давайте. «Поработайте заодно из с потерпевшими. Проверить надо все». После совещания друзья вернулись к себе. Крючко развалился на стуле и скрестил руки на груди. «А вот про потерпевших, Лева мы с тобой не подумали», — заметил он. «Думаешь, Орлов прав и стоит в этом направлении покопаться?» — спросил Лев Иванович. «Если честно, я сомневаюсь, что к убийству причастен кто-то из потерпевших». «Я тоже, потому что, как показывает практика, почти все потерпевшие по мошенничеству — простофили, которых обмануть, что в лужу плюнуть, а то и еще проще». «Да не скажи. Мы с тобой уже обсуждали это. Умный обманщик и не глупого человека может наколоть». «Это все понятно. Версию с потерпевшими мы, конечно, отработаем, но так». «Формально», — подсказал Стас. «Да, к тому же народу придется проверить гораздо больше, чем в случае с подельниками». «Я тебе даже больше скажу. Мало проверить, надо еще установить всех, кто пострадал от действий Бурцева. Наверняка среди них будут те, кто не побежит с заявлением в полицию. Или если побежит, то не сразу. Сначала подумает, обращаться или нет?» «Не только. Некоторые не сразу понимают, что их облапошили, поэтому и идут к нам через месяц, через два, а то и все три. Нам бы для начала проверить тех, кто обращался». Для начала, Лев Иванович, надо проверить подельников. А уж они могут рассказать обо всех обманутых гражданах. И там можно будет точно установить, кто обращался, а кто нет. И то верно. Что, Стас, тогда поконем? Поконем. Напарники, как и было оговорено накануне, разделились. Майор отправился к бывшим сообщникам убитого Андрея Бурцева, а Гуров к местным криминальным личностям которые были осведомлены о делах покойного афериста. Рената Хабибулина по прозвищу «Татарин» он и впрямь отыскал на местном рынке. Тут ему в некотором роде повезло. К сыщику подошел помятый и потрепанный молодой мужчина, который, судя по всему, был с сильного похмелья и вежливо попросил немножко мелочи. Лев Иванович насыпал ему в ладонь несколько монет и ненавязчиво поинтересовался, где можно найти нужного ему человека. Обрадованный деньгам пьянчушка с готовностью выложил, во сколько и где появляется татарин. Поэтому Гуров направился прямиком к ларьку с хот-догами и шаурмой, где тот имел обыкновение зависать каждое утро. Искомый фигурант действительно был на месте. Щуплый мужчина восточной внешности с темным от загора лицом стоял возле ларька и лениво курил. В другой руке он держал пластиковый стаканчик с недопитым чаем. «Доброе утро!» — как можно приветливее произнес Лев Иванович. «Доброе!» — отозвался Ренат и с интересом посмотрел на сыщика. «Ренат?» — мужчина кивнул. «Привет от Григория Лощинина!» «Да я уж понял, что вы из ментовки! По мою душу?» «Не совсем, но есть разговор». Татарин смачно затянулся. «И о чем поговорить хотите?» «А про одного товарища?» — Гуров вытащил телефон. Нашел заранее сохраненное фото Бурцева и продемонстрировал собеседнику. «Знаком?» Ренат допил чай и метко кинул стаканчик в стоящую поблизости мусорку. «Возможно. там много здесь бывает». Но этот уже точно не придет». «Даже так?» — мужчина усмехнулся. «Не ожидал, но не удивлен». «Почему?» «А потому что удивляться в нашей стране ничему не надо. Все, что угодно может быть». Определенный резон в словах татарина был, и где-то сыщик даже был с ним согласен. «Ты про его делишки знал?» — спросил Лев Иванович. «Знал, конечно. Да он так, лохотрончик мелкий. Но осторожный был. Нарвался на кого-то?» «Скорее, не поделил». «Это запросто», — кивнул Ренат. «Жадненький он, товарищ. Прямо такой, что за копейку удавится». «Ну, не совсем, но рядом. К Андрюхе, если по прошайке подходили...» Он их так интеллигентно посылал, что те стояли, разину рты. «А у тебя с ним какие дела были?» «Мелочь», — Хабибулин скривился и махнул рукой. «Навел я Андрюху разок-другой на тех, кого можно развести без особых потерь». «И как, он провернул это все?» «Вроде да. Он же по-разному всегда работал. То тем баловался, то этим». Слова оперативника Лощинина подтвердились. Впрочем, он мог это узнать и от самого Татарина, Ну или не только от него. А в последнее время? Про это не знаю. Я Андрюху последний раз видел месяца три назад или даже больше, и то мельком. Ты его знакомых не знаешь? Ну или тех, с кем он дела вел? Вот чего не знаю, того не знаю, гражданин начальник. Здесь Андрюха всегда один появлялся. Но кто-то у него на подхвате был. Это как пить дать. Откуда такая уверенность? Практика и жизненный опыт. Ренат ухмыльнулся, сверкнув железной коронкой среди желтоватых зубов. «Из мошенников немногие работают поодиночке. Но если только какие-нибудь альфонсы, разводящие денежных дамочек, как правило, хоть один помощник насыщется. ищется». И это тоже было правдой. К тому же, судя по Бурцеву, дела у него были посолиднее каких-нибудь банальных наперстков или продажи мелкой ерунды за большие деньги. А уж тут точно минимум один помощник потребовался бы. Больше мужчина ничего интересного и стоящего не рассказал, поэтому Гуров отправился дальше. Его путь лежал к месту проживания одного из агентов, или, как их нередко называли сами сотрудники органов, барабашек. Судя по информации Григория, это был ранее дважды судимый за мелкие грабежи товарищ, который вроде бы как в завязке, но в курсе дел местного криминального мерка. «Главное, чтобы дома оказался», — подумал Лев Иванович, «а то рабочий день как-никак». И вот здесь опасения сыщика оправдались. На звонок долго никто не открывал. Затем выглянувшая из соседней квартиры старушка не особо любезным тоном сообщила Гурову, что жильцы на работе и раньше шести вечера не объявятся. По ее репликам Лев Иванович понял, что нужный ему человек проживает здесь с женой и сыном. Вздохнув, сыщик отправился дальше. Вторым номером шел еще один полукриминальный элемент, которому довелось поработать с покойным Бурцевым. Лощинин не уточнил, кем был этот тип — подручным Андрея или они просто пересекались в рамках работы. Но именно от него, по словам Григория, он и узнал об одной из схем Бурцева. Здесь Гурову повезло больше. Нужный фигурант оказался дома — Но, похоже, сыщик тоже застал его на пороге. Хоть он и передал привет от коллеги, но Женя, так звали полного молодого мужчину с зачесанными назад волосами, покачал головой. «А попозже не можем встретиться?» — как-то заискивающе спросил он. «Извини, позже нет», — развел руками Лев Иванович. «У меня хоть время и казенное, но дела тоже имеются». Евгений помялся, покусал губы, а потом выдал. «Может, тогда пройдемся? Здесь недалеко». «В пивнушку, что ли?» — усмехнулся сыщик. «Да лучше бы в пивнушку», — буркнул мужчина и как-то сник. «В поликлинику. Спину прихватило. Вот иду». Гуров немного удивленно посмотрел на него и кивнул. Проблема собеседника была ему знакома не понаслышке. «Ладно, пойдем. Если что, под ручку дотащу. -то Только номер кабинета врача не забудь сказать». Они вышли в залитый солнцем двор. Женя шел не торопясь, что, в принципе, было только на руку Льву Ивановичу. Неизвестно, насколько растянется их беседа. Мужчину весть от смерти коллеги тоже не сильно удивило и не особо расстроила. Если уж быть откровенным, то вообще не расстроила. Что, в общем, не стало сюрпризом для сыщика, учитывая, чего он до этого наслушался о покойном. «Скажи-ка мне, Женя, а ты в курсе последних дел Бурцева?» — спросил он. Чем он промышлял? «Честно говоря, нет. Мы последний раз виделись…» Мужчина слегка призадумался. «Пожалуй, в начале лета…» «Да, наверное, так». «А что за дела у тебя с ним были?» «Без протокола, разумеется». Евгений усмехнулся. «Так, ничего особенного. С билетами мухлевали. Театральными, концертными. И теми, и другими. Но в такие мелкие театры и ДК. В крупные не совались, там чужая территория». Могли бы просто разбитыми рожами и не обойтись. Гуров хмыкнул. Работали как напарники? Да, можно и так сказать. У Андрея был там еще один студентик на побегушках, тоже помогал. А у меня как-то с помощниками не срослось, вот я и сам пахал, а акистахановец. Андрей мне сам предложил. Я тогда был на мели, у него тоже не все гладко было. Вот и скооперировались. Долго работали? Не особо. Деньжат приподняли, да и свалили в туман. «Слушай, а у Андрея какие-нибудь друзья, приятели закадычные были?» Женя снова призадумался. «Не припоминаю. Да он о себе-то особо не рассказывал, а я и не спрашивал. Мне-то какое дело, с кем он живет и дружит? Поработали, да разбежались. А пивка попить по-приятельски? Или чего покрепче?» «Ну, это было разок, и то Андрей-то не шибко пьющий. Я три кружки пива выпью, а он все одно цедит». Тут люди говорили, что он очень жадный человек был. Это да, деньгами не разбрасывался направо и налево. Даже помощникам своим не шибко много отстегивал. Я, например, так никогда не делаю. Раз вместе работаем, то поровну и получим. Андрей, кстати, попытался меня наколоть, но и я не вчера на свет родился. Он тогда как-то все в шутку обернул, мол, не специально, прикололся и все такое. Вроде и расстались тогда на дружеской ноте. Но больше работать с ним я бы не стал. А если бы и стал, то смотрел бы в оба. И, кстати говоря, другим бы тоже не советовал. «А кто у него в помощниках бегал?» «Ты сказал, студент какой-то был?» «Был, и не только. Он набирал себе, знаете...» Мужчина пощелкал пальцами. «Дурачков?» — подсказал Лев Иванович. «Да, там и студенты, и ПТУшники какие-то были, а то и вообще чудики. Поэтому Андрей их и использовал, и денег им много не платил». Картина постепенно начинала вырисовываться. Не до конца, разумеется, но кое-какие детали уже проступили. Хотя бы о личности убитого Андрея Бурцева. Мошенник и жмот, использующий людей по своему усмотрению, как, пардон, туалетную бумагу. Попользовался, да и выкинул. Поэтому и набирал себе в команду дурачков, готовых работать за небольшой барыш. Правда, это не прояснило его последние дела. Но тут... Вся надежда была на крючко. Да, указанные Лощининым люди дали сыщику ценную информацию, но все это дела давнишние. А хотелось бы знать о нынешних. Хоть бы у Стаса все получилось, мелькнуло в голове у Сыскоря. За разговорами они с Евгением дошли до поликлиники. Благо располагалась она не так уж и далеко. Мужчина посмотрел на часы. — Иди, если торопишься, — сказал Гуров. — Больше не задерживаю. «Да время еще есть», — заметил Женя. Рано подошел, да и в очереди сидеть как-то не слишком весело. «А у тебя не по записи?» «По записи, но там же еще с нулевыми талонами могут набежать». «Я, кстати, вот еще что вспомнил. У нас недалеко здесь общага техникумовская. Так вот, я когда Андрея последний раз видел в начале лета, он стоял возле этой общаги и болтал с какими-то двумя пареньками». «Со студентами?» Наверное. «По возрасту ребята как раз подходили. До этого я их там видел несколько раз, а в компании с Андреем первый раз засек». «Понятно. Спасибо тебе, Женя. Иди лечись». Они распрощались, и мужчина не спеша зашел в здание поликлиники. Лев Иванович посмотрел на часы. Время было обеденное, а чтобы застать агента с неприветливой соседкой, пришлось бы слоняться по окрестностям до самого вечера». Поэтому, поразмыслив немного, сыщик принял решение вернуться на рабочее место. А навестить барабашку можно будет и вечером. Хотя у Гурова созрел резонный вопрос. А есть ли в этом необходимость? Что Ренат, что женя рассказали достаточно, хоть и не сообщили ничего такого, что прямо или косвенно указывало бы на убийцу. Но больше, не меньше. Вдруг что-то интересное третий человек расскажет. Так что Лев Иванович окончательно решил вернуться в управление, а к агенту прийти вечером. Может, и крючко уже будет на месте, хотя, по его словам, ему мотаться по городу больше, чем напарнику. Майор на своем месте отсутствовал, поэтому сыщик для начала набрал его номер и, услышав короткие гудки, напарник с кем-то разговаривал, решил пообедать. Когда он уже пил чай, перезвонил Станислав. «Обедаешь?» — поинтересовался он. Пообедал, ответил Гуров. Сижу, и гоняю. Счастливый человек. Ну так приезжай и тоже пообедай». Вот я и собираюсь ехать обратно. Правда, в такую глухомань забрался, что буду не через пять минут, и даже не через десять». Ну хоть с пользой-то в глухомань мотался. Не без этого, так что жди. Минут через 30-40 постараюсь быть. Не забудь еще раз поставить чайник. Сделаю, не вопрос. А у тебя как Лева? Судя по голосу, не шибко радужно. — По-всякому, — уклончиво заметил сыщик. — Приедешь, обменяемся новостями. — Понял. Тогда жди. — А что еще остается? — вздохнул Лев Иванович.